Эпилог. Свет пробился через занавеску и просочился через веки, вызывая желание зажмуриться. Я открыла глаза и медленно осмотрелась вокруг. Большая светлая спальня с дорогой мебелью, пустая постель. Я спала здесь одна. Потягиваюсь под одеялом и подбираю под себя ноги, сажусь на край. Туман в голове постепенно расходится, и воспоминания обо всем, что произошло вчера, обрушиваются на голову. Не жалеть. Сердце набирает бешеный разгон, и легкая паника накатывает на меня. Поднимаюсь на ноги и спешу к своей одежде, которая обнаружилась аккуратно сложенной на кресле у выхода. Вытаскиваю из кармана телефон на экране 8.50. Время рассвета. Кусаю губы и судорожно думаю о том, что делать дальше. Никаких продолжений я больше не хочу, и видеть обоих мужчин тоже. То, что случилось в прошлом году, пусть там и останется. И Мишина предложение мне тоже неинтересно. Что он предложит? Стать любовницей на время? О большем не может идти речи в контексте вчерашней ночи. Я спала с ним и его другом одновременно. Никакие нормальные отношения из этого не вырастут. Нас обоих тянет друг к другу, но это только физическое влечение. Он к большему точно не будет готов. Генеральный Мороз хрен знает чего... И училка английского, с которой у него был тройничок. Полный бред. Мне от этих отношений будет только больно, какими бы они ни были. Судорожно натягиваю на себя одежду и выскальзываю за дверь босой. Тихо прислушиваюсь к тишине роскошной квартиры и легко ступаю по ковру в коридоре. Выдыхаю, лишь оказавшись в прихожей, где мои сапоги все так же валяются у диванчика. Подхватываю их и нажимаю на кнопку лифта который открывает свои двери через пару мгновений. Уверенно шагаю внутрь и нажимаю на первый этаж, молясь, чтобы для того, чтобы уехать вниз, ключ не нужен. Лифт трогается, и я выдыхаю неверными движениями, натягиваю на ноги сапоги и застягиваю молнии на них. Холл встречает меня все той же оглушающей тишиной, и я, под грохот собственных набоек, прохожу к входной двери. Вылетаю на улицу и нажимаю на поиск машины в мобильном приложении, которая находится почти мгновенно. Новый год, утро и стандартный ажиотаж. Но в элитном районе это, похоже, неважно. Убер приезжает, и я ныряю в теплый салон, бросаю лишь беглый взгляд на сонного водителя. Переулок Солнечный, 11. «Как Новый год?» — интересуется долговязый парень, рассматривая мой праздничный наряд. Прошел и слава Богу!» — усмехаюсь ему печально. «А ваш?» Прошел и слава Богу!» Он крутит радио, выискивая волну поприличнее. Ну, как обычно в празднике, что по телевизору, что по радио. Полная ерунда. Расплачиваюсь в конце поездки карточкой и быстро взбегаю по знакомым ступенькам. Хлопаю за собой дверью, глажу вылезшего из-под дивана кота и сбрасываю дорогие шмотки в мешок, который завтра отправится в ивент-агентство. Финита ля комедия. Натягиваю на себя привычные джинсы и тонкий свитер, завариваю кофе в турке и выглядываю из окна на небольшой парк во дворе. Вот моя жизнь, как она есть. И жалеть не о чем. Окунулась в этот мир богатых и зажравшихся. Немного поболтыхалась там, и все. Пора возвращаться туда, где мое место. А оно и неплохое. Оглядываюсь на свою маленькую уютную кухню, где мы делали ремонт вместе с мамой, и на душе теплее. Здесь кругом воспоминания о моем детстве и близких людях. Таких простых и понятных, Их можно читать, как открытые книги, и ниоткуда не ждать подвоха. Конечно, случаются и осечки, как с моим бывшим Колей или подружкой Леной. Но такое бывает нечасто. А в том мире вообще сложно разобраться, кто тебе друг, а кто враг. А если он друг, то вообще настоящий ли? Ставлю недопитую кружку на подоконник и возвращаюсь к двери. Натягиваю угги, проверяю, на месте ли ключи и мобильный. Выскакиваю на улицу и бреду по чистому утреннему снегу. Город еще спит после разгульной ночи, и ему некогда месить снег с грязью, или толкаться в магазинах и метро. Задумчиво прохожусь мимо знакомых зданий, детский сад, школа, сквери, где я впервые поцеловалась с мальчиком. Втягиваю в себя воздух, и с каждым разом становится все легче. Ощущение, что я поступила правильно, все укрепляется внутри. Толкаю дверь маленького уютного кафе, которое оказалось открыто с самого утра, потому что хозяйка не особенно жалует Новый год, как праздник, и занимаю место у окошка. Мария Семеновна ставит передо мной тарелку со свежей выпечкой и большую чашку горячего шоколада. «Спасибо!» — улыбаюсь милой женщине и отворачиваюсь обратно к окошку. «Смотрю, и тебе не до праздников!» — она нарушает тишину. «Как мама!» «Все хорошо!» жму плечами, в деревне. У них с сестрой отлично получается ладить. Ну и правильно. Зачем ей этот город, когда можно на свежем воздухе? Да и тебе теперь свободнее. Да, склоняюсь над чашкой с горячим шоколадом. Очень вкусный. Еще бы. Мой тайный рецепт. Хвалится Семеновна в который раз и исчезает в маленькой кухоньке. Улыбаюсь ее ненавязчивости и подпираю лицо ладонью рассматривая черный экран своего смартфона. Я ни за что не наберу первый. Но интересно, вспомнит ли хотя бы один из них обо мне? Телефон оживает чередой сообщений в Вайбере. Открываю картинки какого-то красивого места на берегу океана и рассматриваю залипательные картинки. В последнем сообщении всего пара слов. «Улетаю завтра. Давай со мной. Влад». Стучу по экрану коротко и отправляю. «Спасибо, нет». «Жаль». Пиши, если передумаешь. Оставляю без ответа и бросаю номер в черный список. Никаких передумаешь точно не будет. Влад до сих пор по уши в своей бывшей Карине, чтобы он себе не думал и чтобы кому не хотел доказать. А мужчина с занятым сердцем мне не нужен даже для короткого романа. Себе дороже. Снежка? Рядом с моим столиком возникает молодой парень в джинсах и дутом пуховике. Забавная шапка Санты съехала с его головы на бок, И делает его совсем смешным. Вадим, расплываюсь в улыбке, присядешь? Да, он вешает свой пуховик и шапку на вешалку, сам садится напротив. Что делаешь здесь утром, 1 января? Шел мимо, увидел тебя в окне, захотел спросить то же самое. Он откинулся на диванчике и приветливо махнул Семеновне. Можно мне кофе и яблочный пирог? Сейчас, послышалось в ответ, и Семеновна опять исчезла. Как дела? Отщипываю кусочек одной булки и пододвигаю к нему тарелку с выпечкой поближе. «Отлично!» — Вадим выбирает себе пирожок с яблочным повидлом и откусывает почти половину. «Всю ночь работал, ставил пиротехнику на корпоративах и запускал салюты. А ты как отпраздновала?» «Ездила по корпоративам снегуркой». «Ауч! То еще удовольствие поздравлять пьяную публику!» — поморщился Вадим. «Ты себе не представляешь!» Мимо воли улыбаюсь вспоминая гротескных персонажей, что я видела этой ночью. «Слушай!» Он пододвигается поближе и отпивает из чашки кофе, что только что ему принесли. «Что ты сегодня делаешь?» «Никаких планов не было». неопределенно жму плечами. «Давай с нами!» Вадим оживляется. «Шашлыки, катание на плюшках и отменная компания». «Можно, наверное?» Я прикусываю губу. «Марина тоже поедет?» «Нет», он безразлично качает головой. Мы расстались еще полгода назад. «Прости». Цепляю на лицо скорбное выражение лица, но на самом деле я рада. Марина была еще той скандальной дамочкой. Никогда не любила находиться рядом с ней. «Не стоит», — Вадим улыбается. «Я знаю, что вы не дружили». «Она была особенной», — отвечаю я обтекаемо. «Стервый, да», — тянет он. «А как, Коля? Возьмешь с собой?» «Тоже расстались», — я вздыхаю. «Окончательно неделю назад». «Отлично!» — вырывается из Вадима с улыбкой. «Ой, прости!» — он хохочет. «Знаю, у Коли тоже был тот еще характер. Им бы с Мариной познакомиться поближе. Ага, уже через два дня они бы друг друга поубивали. Как вариант!» Вадим двигается ко мне ближе и легко проводит пальцем по моей ладони рядом с чашкой. «Поехали вдвоем. Я удивленно поднимаю бровь. «Как друзья!» «Как друзья!» — повторяю я за ним. Я отвлекаюсь на телефон, где высвечивается входящий номер. В нем слишком много семерок подряд, чтобы заподозрить в абоненте обычного человека. Миша. Судорожно сглатываю, и палец зависает на кнопке вызова. Что он скажет мне? А что я могу сказать ему? Между нами не может быть ничего настоящего. Никогда. Даже короткий роман и ничего не обязывающие отношения с ним меня раздавят, и прежний я уже не стану. Одна ночь рядом, и так повлияла на меня слишком сильно. К большему я точно не готова. Ого, а тебе звонит кто-то важный? Вадим с любопытством смотрит на номер. Точно не мне. Отклоняю вызов и выключаю телефон. Мне с таких номеров не звонят. Прячу телефон в карман и сосредотачиваюсь на Вадиме. Простой парень, приятный и очень веселый. Мы всегда могли найти общий язык, и еще я была очень влюблена в него в старших классах. Может, он и уступает в лоске Миши или Владу, но только не тем, что у него внутри. «Раз ты согласна, тогда поехали!» Он поднимается и срывает с вешалки мою куртку, разворачивает ее для меня. «Сейчас?» Я растерянно поднимаюсь из-за стола и накидываю куртку на себя. «Да?» — кивает Вадим и натягивает свой пуховик. «Моя машина в соседнем дворе. Зайдем еще ко мне за термосом и бутербродами, если ты не против». «Не против?» Одеваю шапку и беру в руки перчатки. Ты такая красивая. Вадим открывает для меня двери. Всегда хотел сказать, но ты была занята. Правда? Усмехаюсь, когда он подхватывает меня под руку и помогает пройти по льду. Был влюблен еще со школы. Твоя рыжая коса не давала мне покоя. Так что готовься, буду ухаживать. Как все серьезно? Я смущенно улыбаюсь. Очень. Вадим заглядывает мне в глаза. Не хочу упустить момент, пока ты свободна. Понятно. Провожу пальчиками по сережкам в ушах и натягиваю на руки перчатки. Надеюсь, ты умеешь хорошо жарить шашлыки. Для меня это один из ключевых критериев при выборе мужчины. Профессионал! Он улыбается. Я еще и палатку ставить умею. И костер с одной спички разведу. Мечта любой девушки. Мне не нужно любой. Остановимся на твоих мечтах.